Глава шестая. Прогноз не подвел. Вчерашняя снежная сказка растаяла без следа, и вскоре после легкого завтрака Галина с Сашей отправились в Бачаяна-Терм. Их ждал длинный день. Пользуясь случаем, что дорога идет мимо Костельмонте, Саша накупила сладостей и уговорила приятельницу ненадолго заехать в Старый Борго. Прошлый приезд девушка так и не навестила сеньору Фиону, бывшую домоправительницу замка, и собиралась исправить это упущение. Галина оглядывала старые дома вдоль единственной широкой улицы крохотного верхнего города за крепостными стенами. Восхищалась видами на холмы и прямые линии виноградников, но когда женщина остановилась, рассматривая зубцы старого замка с облетевшим плющом, Саша схватила ее за руку и потащила к домику напротив, где энергично заколотила постоянно открытую дверь. «Заходите!» «Кто там?» «Не заперто!» Двери распахнулись, и невысокая моложавая женщина выглянула наружу. Галина успела лишь удивиться. Неужели здесь двери не запирают? Как их втянули внутрь, и на столе моментально появились домашний пирог, смертила, черничным джемом, кофе, и на плите закипела вода для пасты. Пожилую сеньору еле уговорили остановиться на пироге и кофе. «Начни угощаться, и поездка отложилась бы до завтра». Фиона в своей обычной манере всплескивала руками и приговаривала «Синьора Белина! Кеджоя!» И, наконец, общими усилиями была усажена за стол. Заходила, заговорчески подмигнула бывшая домработница и кивнула в сторону замка. Саша рассказала, что помолвлена с комиссаром, вздохнула и призналась, потому и не навестила в прошлый раз любимую Фиону, что домик ее расположен аккурат напротив входа в замок. Фиона поникла, Попыталась рассказать новости из жизни графа, но Саша выставила ладони перед собой. Финита. Не надо новостей. Она чувствовала себя неудобно перед Лукой и не собиралась не видеться с графом, не слышать о нем. Эта страница ее жизни закрыта. Узнав, что гости едут в Бочияно-Терме, Фиона вскочила, убежала куда-то и появилась с двумя небольшими банками варенья. Она давно обещала знакомой отправить свое дынное варенье с лавандой и мертилло. Черничное варенье. Да все никак оказия не случалось. Они же могут заехать к сеньоре Беатриче? Всего на минуточку. Беба будет рада. И это же не сложно. Стало ясно, что сегодняшняя поездка затянется дольше, чем они планировали. Но как отказать, тем более, что еще по две банки досталось самим курьершам? Распрощавшись с Фионой, женщины вышли на улицу. Но сначала Саша по-партизански выглянула из дверей, огляделась, прислушалась и лишь потом повела Галину быстрым шагом в обход под низкими сводами средневековых порталов вдоль дальней стены. Что за граф то Подозреваю, история интересная. Саша махнула рукой. Неважно. Давай отсюда поскорее выберемся. Но не удержалась и обернулась на зубцы замка. От Кастельмонте до Бачиана Термы они доехали за 10 минут. Только скрылся из виду старый Борго на высоком холме, всего два раза повернули на извилистой дороге, как впереди уже вырос нужный им городок. По сравнению с Костельмонта его холм казался несерьезным, но Галина все равно попросила Сашу позвонить, когда та закончит свои визиты, ведь добираться с одной стороны крепостных стен до другой удобнее на машине. Высадив Сашу в центре, Галина сразу отправилась в дом Иволгиной. сеньора Беба «Какое красивое имя Беатричи! И как ужасен уменьшительный вариант!» Подумала девушка. «Бэба, как коза какая-то!» Жила в противоположной от Иволгиной стороне городка, а семья Эрмини занимала один из старых домов в переулках городского центра. Отсюда Саша и начала. Погрузив две баночки варенья для Бэбы в пакет, Саша отправилась к нужному ей дому, позвонила в дверь. Открывшая ей женщина и правда оказалась совсем непривлекательной, И дело даже не в красоте. Она относилась к тем женщинам, кому не важна собственная внешность, и никаких причин ее улучшать, хотя бы косметикой, она не видела. Весьма редкая особенность для итальянки. Но главное – выражение лица. На Клаудии Эрмине лежала печать уныния. Похоже, ничто, кроме мужа, приготовление еды и походов на мессу, ее не интересовало. «Чего вы хотите? Вы кто?» но даже проблеска любопытства не обнаружилось на лице. «Меня прислал вице-квестер Дини. Можно я войду, и мы с вами поговорим?» Лицо женщины оживилось, и Саша увидела тень той милой юной девушки, какой она была когда-то. Неужели семейная жизнь превратила ее в серую мышь неопределенного возраста? Интересно, муж и правда бегает по любовницам? Или он такое же унылое создание, и они нашли друг друга? «Я не хочу, чтобы соседи видели, что вы ко мне пришли. Кто-то из них может сказать Раймонда, моему мужу, заходите, заходите скорее. Не волнуйтесь, вы можете сказать, что я искала другой дом, перепутала адрес, а вы пригласили меня войти и выпить чашечку кофе». Клаудия Эрмини уставилась на девушку так, что Саша поняла, в этот дом никого не приглашали на кофе, тем более незнакомую женщину, которая ошиблась дверью. Они прошли в комнату, женщина очень волновалась, кусала губы, сжимала и разжимала кулаки. «Вы замужем?» «Да», — соврала Саша, но не за тем, чтобы обмануть Клаудию. Ей просто захотелось почувствовать себя ненадолго в роли жены. Но осознать, как ей новый статус, не удалось. Сеньора тут же зачастила. «Значит, у вас есть некоторый опыт. Что такое брак, хоть вы и молоды?» Если бы ваш муж начал уходить посреди ночи полностью одетый и возвращаться через час или больше, что бы вы сделали? Я бы спросила, где он был. А если бы вас не удовлетворил его ответ? Я постаралась бы его разговорить. А если он все еще будет настаивать на своей версии? А какую версию вы хотите услышать? Вы подозреваете, что у вашего мужа есть другая женщина? Да сходи ты в парикмахерскую, купи косметику». «Губы хоть накрась!» – чуть не сказала Саша. «Улыбнись хоть! Я бы сама от тебя такой сбежала!» Женщина молчала. Уголок ее рта начал подергиваться. Кулаки так сильно сжимались, что костяшки пальцев побледнели. «Мне бы хотелось, чтобы все было так просто!» Снова наступила пауза. «Вы разбираетесь в поступках людей?» «Ну, можно и так сказать», – ответила Саша. «Бывают люди респектабельные, богобоязненные». Но потом они вдруг совершают ужасные поступки. Но иногда у них есть мотивы. Они не злы. Это же случается в жизни». «Случается?» – осторожно подтвердила Саша, даже не представляя, к чему клонит женщина. «Что вы хотите сказать? Вы подозреваете, что ваш муж совершил преступление?» Женщина кивнула. Казалось, она сейчас разрыдается. Саша не представляла, что говорить дальше и пожалела, что согласилась зайти в дом Эрминь. «Я боюсь». Я боюсь, что мой муж мог совершить убийство. Эти пять женщин, о которых писали в газетах. Саша подумала, что скорее всего представила бы мужа Клаудии с девочкой по вызову, чем проникающей ночью в дома, чтобы напасть на одиноких женщин. Подозревать мужа в таких вещах каждый раз, когда он выходит из дома, она не завидовала этой женщине. Это ж ад, а не жизнь. Я знаю, что это нехорошо с моей стороны. Я пожалела, что пошла в полицию. Я чувствую себя предательницей. Те женщины, что были связаны в кроватях, и две из них убиты. Я сопоставила даты. По крайней мере, две даты совпадают. Голос Клаудии становился все тише, и последние слова она прошептала. У вас есть конкретные подозрения? Или вы лишь ночи сопоставили? Нет, только две ночи. Слезы потекли по лицу женщины. Другие даты я не знаю и не вспомню сейчас. Хорошо, что вы пришли. Я не могла говорить об этом с мужчиной. «Давайте сделаем так. Вы хорошо подумайте, что еще могло натолкнуть вас на эти мысли. А я оставлю вам свой телефон, и вы позвоните, если что-то придет в голову. И если муж уйдет снова, вы мне звоните. Только не ночью, пожалуйста, а следующим утром. Хорошо? Да, конечно, спасибо вам. Мне надо было кому-то рассказать. Я сходила с ума наедине с этими мыслями. Но скоро приедет муж». Он обедает дома. Прошу вас, уходите. Я не хочу, чтобы он застал вас здесь. Саша распрощалась, медленно пошла по улице, задумавшись. А может, все просто? И сеньора Клаудия просто сумасшедшая? На душе остался неприятный осадок, и девушка постаралась выбросить из головы унылую женщину, грызущую себя подозрениями. Стала разглядывать дома старого Борга по дороге к дому сеньоры Бебы. Конечно, Фиона не знала адреса своей знакомой, а звонить не хотела, ведь это же сюрприз. Поэтому Саша шла, сверяясь с нарисованной от руки картой, совершенно неуверенная. В теле ворота она вышла и туда ли повернула? Она с опаской постучала в дверь двухэтажного бледно-желтого дома. Вроде правильно пришла. Надо же, даже фамилию Бэбы не спросила. Темно-зеленые ставни на окнах второго этажа плотно затворены. Вокруг тишина, и на стук в дверь никто не отозвался. Саша постучала еще раз. сеньора Беатричи! сеньора Беба!» Покричала она, но снова ответила лишь тишина. Ближайшие соседи жили через дорогу, на большом расстоянии, и девушка обошла вокруг дома Бебы. Вдруг сеньора где-то в подсобных помещениях, и ее не слышат. Редкие высокие деревья не облетели, почти полностью покрыты листвой. А вот трава пожухла и земля вокруг дома превратилась в бежевое голое пространство. В отличие от Иволгиной, сеньора Бэба была равнодушна к садоводству. Понятно, зачем Фиона передала ей варенье. А вот дом выглядел мило, чистенько, никакой разлетевшейся черепицы. Впрочем, он и построен был не больше ста лет назад, не то что средневековый дом Иволгиной. С тыльной стороны дома находился еще один вход. Там обнаружился и балкончик на втором этаже, Ставни тоже были наглухо закрыты. Саша постучала в кухонную дверь. Пожив на ферме возле Вольтеры, она знала, что задняя дверь чаще всего ведет именно в кухню. Так удобнее привозить продукты, выставлять мешки с мусором. Дверь оказалась не запертой. «Синьора Беба!» – снова громко позвала девушка, потом отворила дверь и вошла. В маленьких тосканских борго двери не запирают и всегда рады гостям. Она просто поставит банки на кухонный стол и напишет записку, что это подарок от Фионы, и дело сделано. Саша вошла на кухню, такую же, как большинство прочих таких городках, поставила банки на стол, прислушалась. Тишина. Девушка почувствовала тревогу. Знакомо ли вам это неожиданное чувство, когда вроде и причин для беспокойства нет, и все хорошо, все так, как обычно, а тревога внутри растет, заставляет волноваться? Умом понимаешь, что все хорошо, а интуиция, маленький пушистый шарик где-то в животе, вдруг становится колючим и шепчет. «Прислушайся, присмотрись, все не так, как должно быть». Так и Сашу ничего не должно было насторожить. Мало ли, куда ушла хозяйка дома, и совершенно нормально оставить подарок и записку. И все же, и все же Саша шагнула в маленький коридор, соединяющий кухню с остальными комнатами. Теперь в тишине появился звук. Тикали большие напольные часы в гостиной первого этажа. Осторожно входя в комнату, Саша непроизвольно сжалась, почему-то уверенная, что увидит темную фигуру на полу. Но с чего она взяла, что Бэбби стало плохо, и она лежит тут? Смущал неприятный сладковатый запах. Но мало ли чем пахнет в доме старой женщины. Одно дело зайти в кухню через незапертую дверь, Совсем другое подняться без спроса в личные комнаты хозяев. Но Саша, секунду помедлив, также осторожно поднялась по лестнице. Громкий звук сейчас напугал бы ее саму, поэтому она тихо спросила, почти прошептала. «Сеньора, Беба!» Лестница под ногами скрипела и вздыхала, словно переживала. «Ну куда ты, дурочка, идешь? Это чужой дом!» С крошечной лестничной площадки в комнаты вели три двери. Все они были закрыты, так что единственный свет поступал из маленького окошка под самой крышей, выходившего на лестницу. Саша постучала в одну из дверей, затем открыла ее пустая ванная комната. Следующая дверь оказалась кладовкой. Комната была приспособлена под хранение всякого хлама. Облезлые полки, какие-то тюки, рядом аккуратно сложенное постельное белье. Третья дверь привела в спальню. Ставни плотно затворены, шторы затернуты. Но в слабом свете с лестничной площадки можно различить мебель, шкаф, туалетный столик, кровать, темный силуэт на кровати. Запах стал сильнее, сердце заколотилось так, что казалось, сейчас просто остановится, не выдержит такого ритма. Саша подбежала к окну, раздвинула шторы, толкнула задвижку, скрепляющую изнутри ставни. В комнату хлынул дневной свет, резанул по глазам, пришлось даже зажмуриться, и открывать глаза совсем не хотелось. Саша секунду постояла, глядя на кровать, потом заорала и понеслась вниз по лестнице. Сердце продолжало биться, когда она набирала номер квестуры Эмполи. Когда приехал Лука, ее уже перестало тошнить, но дрожь никак не проходила. Комиссар зашел в дом, принес оттуда шерстяной плед и прозрачную жидкость в бокале. Понюхал, даже пригубил сам. Потом протянул Саше. Грапа обожгла внутренности, но дрожь моментально прекратилась, И девушка осмысленно взглянула на Луку. «Что такое? Ты так часто натыкаешься на преступление, что должна быть спокойной, как удав? Или как полицейский?» «Такого я не видела! Ужас какой! Лицо синее, а глаза! Она смотрела прямо на меня! И язык!» Саша схватила бокал и влила в себя еще один глоток. «Ты что-то трогала?» «Только дверные ручки и банки на стол поставила!» «В кухне! Там и записка!» Лука осторожно поднял Сашу, обняв, повел в кухню. На пороге девушка напряглась, сжалась, но в объятиях комиссара переступила порог. В доме больше не было тишины. Его наполнило тиканье часов, шаги и голоса полицейских. Через окно доносился звук работающего трактора на соседнем поле. Даже птицы зачирикали на дереве под окном. «Котел отопления не работает уже давно, там таймер. Видно, когда его включали в последний раз». Вошел в кухню один из полицейских. «А что это дают? – удивилась Саша. «Нам ничего, а медик-олегали. Это поможет установить точное время смерти. Вы что-то трогали в спальне?» Я отдёрнула шторы и открыла ставни. Тут Саша вдруг вскочила. «Ты куда? Мы отвезём тебя домой». «Меня отвезёт Галина. Я ей сейчас позвоню, но сначала я зайду к сеньори Эрмини». та апоста. Ты в порядке?» «Да. Теперь да». «Секура-секура. Ты уверена?» Секурисима. Клаудия Эрмения открыла дверь и тут же сжала губы. Потемнело лицом. Зачем вы пришли? Муж только уехал. Вы могли с ним столкнуться. И что бы я ему сказала? Ваш муж выходил куда-нибудь вчера ночью? Вчера? Нет. Конечно, нет. Я уверена. Я очень плохо сплю. Я бы заметила. Почему вы спрашиваете? Тогда перестаньте его подозревать. Я только что нашла новую жертву душителя. Она убита этой ночью. Дио, мио. Как это ужасно. Вы ее нашли? Но вчера ночью, значит... Ее лицо просветлело, значит, Раймонда ни в чем не виновен. Какое счастье! Какая же я дура! Ой, простите, я не имела в виду. Это просто ужас. Я не в том смысле, что счастье...» Женщина вдруг разрыдалась громко истерично, но с видимым облегчением. Саша молча ждала. Наконец Клаудия прекратила рыдать, вытерла лицо носовым платком и покраснела. «Пожалуйста, простите меня, что я такое устроила из-за неудобства для полиции. Я такая дура. Как? Как я могла подумать так о своем муже?» «Вас можно понять? Вам показалось странным его поведение. Что же мне сделать, чтобы загладить свою вину? Ох, я побегу в магазин, я должна приготовить его любимое рагу. Боже, надо спешить. Теперь я пойду, если вы не возражаете. Я не знаю, как вас отблагодарить. Приготовьте мне рагу». Чуть не хихикнула Саша, но потом подумала, что Рагу должно быть таким же пресным и унылым, как и сама Клаудия, и улыбнулась. Я рада, что смогла помочь. А синьора!» сеньора? Машина Галины уже ждала ее на углу улицы. Боже, дорогая, я не представляю, как ты себя чувствуешь. Я бы там же и упала в обморок. И не факт, что меня смогли бы откачать. Я не представляю. Давай вообще не будем об этом говорить. «Картину не нашла?» «Нет». Я перерыла весь дом, осмотрела все. Картины нет. «Как мы и предполагали». «Конечно. Кстати, я знаю, чем поднять тебе настроение. Ты же говорила, твой вице-квестер завтра дежурит». «Как раз завтра фонд Аньези организует прием. Я добыла нам приглашение. И сейчас мы едем на шоппинг. Что лучше поднимает настроение нам, девочкам?» Шоппинг получился односторонним. Много из того, что увидела Саша в шикарных флорентийских магазинах высокой моды, ей понравилось, а кое-что вполне бы подошло, если бы не цена. Галина привыкла общаться с женщинами своего круга и с удовольствием выбирала наряды. Примеряла, кое-что откладывала, заталкивала Сашу в примерочный, Потом восхищенно ахала вместе с натренированной на восторге продавщицей. А Саша каждый раз находила изъяны или говорила, что платье в таком стиле у нее уже есть, чем вызывало удивление обеих консультанток. «Как можно отказаться от прекрасного платья, если у тебя есть что-то похожее? Это же совершенно новая вещь!» Одна тончайшая кожаная курточка Сашу по-настоящему очаровала. Галина тоже задумалась, не купить ли? Вертела в руках, задумчиво приговаривала. Вроде ничего особенного, но ведь всего 200. 200 евро на такую курточку Саша готова была наскрести. Она решительно взяла плечики и направилась в примерочную, где не успела даже примерить, как увидела ценник. Галина озвучила цену в рублях, а не в евро. И это были двести тысяч. Подружись с женой олигарха и почувствуй себя нищебродкой. «Действительно, всего-то 200». И Саша также решительно вышла из примерочной, вручила плечики девушке-продавцу и повторила слова Галины. «Действительно, ничего особенного». Приобретение приятельницы упаковали фирменные пакеты каждого магазина, и вскоре все пакеты доставят в отель. Женщины расстались до завтра. Галина отправилась чистить перышки к завтрашнему приему, а Саша через рынок направилась домой. «Чем она хуже унылой Клаудии?» А раз завтра Лука уходит на дежурство, сегодня она приготовит ему что-нибудь вкусненькое. А в выходные нужно обязательно выбраться на рождественский базар на санта круче Саша терпеть не могла толпы народа у прилавков, да и считала такую торговлю уродством для красивых площадей. И все же это мероприятие, которое нельзя пропустить. На рынке она нырнула в море красок, зеленые, красные, желтые яблоки соседствовали с бежево-серыми ананасами и глянцевыми лимонами. Крупные оранжевые мандарины сменялись сицилийскими клементинами, усыпанными ветками с темно-зелеными листьями. Пучки сухих трав заняли место свежих летних, острый перчик задорно подмигивал из длинных связок, оранжевая плоская тыква основательно устроилась у темных слив. Аромат свежих грибов в декабре сменился более тонким запахом сушеных, тщательно промытых и порезанных крупными дольками. Слева приглашали на дегустацию бальзамического уксуса, справа оливкового масла, длинные ноги толстеньких желтых упитанных цыплят, словно лосиные рога, ветвились над рядами сушеных колбас, окораков, огромных ног пармской ветчины. И везде у каждой лавки, у каждого магазинчика елочки – большие и маленькие, серебряные и золотые гирлянды. Итальянское Рождество – полно маленьких суеверий и примет. Попробуй, не сделай все так, как надо, и не будет тебе счастья. Елку итальянцы наряжают 8 декабря, в день непорочного зачатия Девы Марии. В прежние времена в Италии елка не являлась обязательным атрибутом Рождества – Традиция повсеместно ее украшать появилась лишь после Второй мировой войны. Главный цвет Рождества – красный. Он присутствует везде – на елке, на праздничном столе, в убранстве жилья, в одежде, в подарках. Этот цвет символизирует любовь, здоровье, богатство. Поэтому на столе обязательно появляются свечи красного цвета в обрамлении елочных ветвей. Во многих домах расцветает пуансетия с ярко-красными листьями. Ее называют рождественской или вифлеемской звездой. Саша пару раз купила ее домой в России, в Ашане. Но, увы, Пуансеттия прожила совсем недолго. Может, в этом и смысл? Промелькнула звезда и растаяла. Взрослые открывают подарки 24 декабря, после вечернего ужина. А дети находят свои подарки под елкой на следующее утро, веря в то, что их положил баба Наталья, итальянский Санта-Клаус. Иногда для Бабы Натальи оставляют стакан молока или сладости. Еще одна трогательная традиция. Дети пишут письма со словами благодарности родителям. Свои послания они кладут под подушку отцу, он случайно. Их там находит и зачитывает в кругу семьи вечером 24 декабря. Как ни странно, но письма Бабы Натали пишут и взрослые. Во многих итальянских городах, в больших торговых центрах или центральных вокзалах устанавливают елки, где каждый желающий может повесить на нее свое письмо с пожеланиями, адресованное Бабу Натали. Вот традиционного святочного полена теперь уже не встретишь. Это бревно, которое глава семьи вносил в дом и поджигал в очаге. Оно должно было гореть до Нового года, в некоторых районах – до Богоявления, 6 января. Эта древняя традиция зародилась еще в языческие времена. Считается, что ритуал сожжения полена должен принести в дом процветания. Пепел от полена считался целебным. Им лечили болезни, также он оберегал жилище от молний. До сих пор в некоторых деревнях следуют этой традиции. В наше время традиционная полена превратилась в сладость, как и в Испании. Это торт полена «Трончетто динатали». Новогодние приметы сразу вызывают улыбку. Традиция, неукоснительно соблюдаемая всеми, – это красные труселя. Их обязательно надо надеть в новогоднюю ночь. К женщинам они привлекут любовь, а мужчин спасут от сглаза и принесут деньги в Новом году. Кстати, говорят, что труселя сработают только в том случае, если их подарили. Саша лишь однажды встречала Новый год в Италии в поместье дедушки Никола, старого графа. но у несостоявшейся свекрови элегантной графини Адельли де Ланты. Не забалуешь. Какие тут красные труселя или веселье». Поэтому девушка возлагала особые надежды на их первые совместные праздники с Лукой и почти не боялась встречи с его родителями. Комиссар, в отличие от Никола, был абсолютно самостоятельным. Хотя не зря же говорят, что итальянские мужчины до старости – мамочки мамочкины сынки. Кто знает… Может, и независимый лук тушуется перед маммой. Тем не менее, Саша собиралась веселиться и не пускала в голову дурные мысли. Новогодние праздники – сплошная череда примет. Существует поверье, что 1 января непременно нужно принести в дом свежую, новую воду. Причем сделать это необходимо до заката солнца. Это обеспечит счастье и удачу. Также положено захватить бутылочку чистой воды, идя в гости 1 января. В первый день Нового года важен первый встречный. Выходя на улицу в первый новогодний день, итальянцы внимательно присматриваются к прохожим. Очень важно, кого встретят первым. Считается большой удачей увидеть красивую молодую девушку. Если же встретите горбатого старика, богатый и счастливый год вам обеспечен. А вот недобрым знаком считается встреча со священником. Выходя из дома 1 января, итальянцы непременно кладут в карман деньги. Так они надеются, что весь следующий год пройдет без денежных проблем. Уж этому ритуалу Саша собиралась последовать обязательно. Да уж, соревноваться с Галиной после салона красоты и похода по бутикам не было никакого смысла. Поэтому Саша лишь воспользовалась привычными скрабами и масками. Но даже сама себе понравилась, когда уложила светлые волосы, встала на каблуки и повесила тонкую изящную ниточку бижутерии на тёмно-синее платье-футляр. Что уж, изображать из себя ту, кем не являешься. Саша сбрызнулась духами и отправилась к машине. Приятельница должна была захватить её по дороге на бал. «Нет, конечно, не бал, а приём!» И вечерние платья не подразумевали никаких black tie или white tie, смокингов или шелков в пол. Хотя, надо признаться, и Дуглас Ханбери, и Елена Домиани выглядели безупречно. В последнем случае Саша еще раз убедилась, что элегантность важнее красоты. Умеет же ассистентка Ханбери себя подать. Галина тоже постаралась, утянутая в черное, со сверкающими в ушах и на шее и бриллиантах, Она затмевала присутствующих женщин. Даже Ханбери, окруженный дамами, бросал в ее сторону заинтересованные взгляды. На всякий случай Саша старалась держаться и рядом, и чуть в стороне, не спугнуть бы лишний раз Дугласа. Звенел хрусталь, лилось игристое вино, официанты сновали по залу с многочисленными крохотными закусочками на сверкающих подносах. Ханбери явно чувствовал себя королем бала. Исполнительный директор фонда подходил к различным группам людей, пожимал руки, приобнимал за плечи, Адам за талию, мурлыкал, как рад видеть их сегодня. Саша старалась все время отступать в тень, не попадаться на глаза. «А вино очень недурно», – светски прокомментировала Галина, отпив очередной глоток. «Вы правы, оно великолепно». Высокая стройная женщина с яркими темными глазами присоединилась к ним, потянувшись за канапе с копченым лососем, «На подносе официанта. Так мило, что все эти люди сегодня пришли. Отцу будет ужасно приятно». «О, ваш отец!» «Да, мой отец Клименты Аньези, а я Адзура Аньези. Мой отец назвал меня в честь синего цвета. Он сам когда-то очень любил рисовать, но все зовут меня Ада. А младшую сестру назвали Парпорея, Пурпурная, но мы зовем ее Рея». «Какие необычные имена!» Удивилась Саша, а Галина поинтересовалась. Так у синьора Аньези двое дочерей. Был еще сын Тициана. И хотя это привычное имя в Тоскане, несложно догадаться, в честь кого он назван. Он умер. Простите, мои соболезнования. Ничего страшного, он несколько лет назад. Я была знакома с вашим отцом. Мы встречались несколько раз на аукционах в школе искусств во Флоренции, где я училась, а он был попечителем. Правда, он наверняка вас помнит. У него феноменальная память на людей, с которыми он встречался. Или, скорее, она была у него раньше. Ада закончила фразу совсем тихо, и улыбка ушла с лица. Саша и Галина проследили за ее взглядом. В углу зала в компании темноволосой женщины стоял импозантный седовласый сеньор. Казалось, он не замечает происходящего вокруг, глядя куда-то вдаль, в одну точку, погруженный в свои мысли. «Это моя сестра Рея. Мы все несколько расстроены сегодня». «Что случилось, если я могу спросить?» «Ох, такой ужас! Убили нашу домработницу». «Убили?» — ахнула Саша. «Давно?» — Ада удивилась, услышав такой странный вопрос, но ответила. «Ее нашли позапрошлой ночью. Говорят, это дело рук того маньяка, которого все боятся. Бедная синьора Беба. «Бэба?» «Да, это уменьшительная от Беатричи». «Я знаю, это я нашла ее». «Вы? Как это? Вы знали Бэбу?» «Нет, я просто завезла ей подарок от общей знакомой. И вот это такая потеря. Бэба была такой милой. Нам трудно будет привыкнуть к другому человеку. Она уже лет пять с нами» как только мы переехали в загородный дом на постоянное жительство. «А ваша мать? Она живет в Лондоне. Мы остались с отцом. Рэя постоянно с ним, а я работаю, преподаю живопись. Но идемте, отец будет рад увидеть знакомую. Ему здесь скучно». «Отец, может, ты помнишь сеньору?» «Галину Штемпельберг», — подсказала женщина. «Сеньору Галину!» Неестественно, бодрым и громким голосом закончила ада. Старик никак не отреагировал на слова дочери. Он продолжал смотреть в одну точку. «Школа искусств Флоренции. Со мной в группе учился ваш сын, Тициана. Вы знали моего сына? Да, мы вместе учились. Галина Штемпельберг». Во взгляде старика появился интерес. «Флоренция? Конечно. Как вас зовут?» Галина Штемпельберг. «Так у старого Аньези Альцгеймер», — дошло до Саши, «и Дуглас Ханбери может делать с фондом все, что хочет. У фонда есть достойное имя, а больше ему ничего не надо». «Имя знакомое», — сказал Аньези. Он внимательно посмотрел в лицо Галины и вдруг резко изменился, словно на месте старика оказался совсем другой человек. «Я помню», — он оживился. Мы встречались в Лондоне на аукционе. И чем вы занимаетесь? Я литературный агент. Боже мой, работа на побегушках. Вы слишком легко сдались. После флорентийской школы вы могли стать художницей. А это что? Чепуха. Возможно, но мне нравится моя работа. Галина так волновалась, что Саша не узнавала приятельницу. У нее дрожали губы. Казалось, она сейчас расплачется. Старшая дочь обняла Сашу и сестру за плечи и отвела в сторону, к подносу с шампанским. «Давайте оставим их одних». Он впервые за долгое время оживился. «Да, просто удивительно. Я не помню, когда он последний раз кого-то узнавал и так обрадовался общению. Может, это что-то изменит, и ему станет лучше». Саша не успела сказать, что это было бы очень хорошо, потому что оптимизм сестер сразу угас. Климент и Аньези отвернулся от Галины и его взгляд снова потерял осмысленность. Галина стояла в растерянности, улыбка дрожала, а глаза блестели от слез, казалось, она еле сдерживается. «Не переживайте», — сказала Рея. «Мы не видели его таким несколько лет». Неожиданно Аньези снова ожил. Он с недоумением уставился на женщин. «Вы кто?» Сестры подхватили отца под руки и повели к выходу. «Вы должны нас обязательно навестить» шепнула Ада. Отец так оживился. Он вас узнал. Обязательно приходите. Саша хотела спросить Галину, почему она так сильно расстроилась. Но та лишь пробормотала. Теперь я понимаю. Сколько ему? Под 80. Но дело не в возрасте. Зал оживился. У микрофонов появился Дуглас Ханбри. Рядом в свитере и джинсах топтался Арнальдо Феретти. Дуглас произносил высокопарные слова об открытии нового гения, Народ аплодировал, Арнальдо безучастно смотрел куда-то себе под ноги. «Еще одна марионетка! Теперь понятно, почему Ханбери так в себе уверен!» «Сволочь! У меня сердце кровью обливается, как подумаю, во что они превратили талант бедного парня. И ведь не докажешь!» «Погоди!» Галина поинтересовалась у одного из официантов, сколько еще продлится прием. «Часа два минимум», — ответил тот. «Два часа!» А Ханбери, как устроитель, обязан присутствовать до конца. Баба его тоже не оставит одного. Вон как сечет, с кем он общается. Поехали. Успеем. Куда? Саша не ожидала таких выражений от вышкаленной супруги-олигарха. Во Фьезоле. Не в галерее же он будет хранить картины. Ее сняли на время выставки. У фонда тоже небольшое помещение. Значит, все там. Ты что? «Я хорошо знала старого сеньора Аньези и не позволю так использовать его имя и репутацию. А твоя полиция признала, что у них нет ни доказательств, ни возможностей». «Судья-магистрат не даст ордер», передразнила она инспектор Массимо. Саша закрыла уши руками. «Я не слышу, не слышу. Ты представляешь, что будет, если нас поймают? Муж тебя убьет, а я испорчу карьеру Луки». «Так ты в игре?» Саша беспомощно развела руками. «Я в стороне. Если хочешь, мы просто поедем, посмотрим на их дом. И все. И никуда не полезем». Они убили Иволгину. На кону стояла вся их афера. Они подставили беспомощного старика. Они убили девочку Веронику, а может и твою Бебу. Раз она экономка у Аньези, то могла что-то узнать или увидеть. Они используют Арнальда, невинного, как младенец. Я должна доказать их аферу. Галина, это безумие. Просто поехали туда. Я не заставлю тебя взламывать дом Ханбери. Мы просто посмотрим. Быстрее. У нас есть полчаса, чтобы добраться до Фьезоли. И примерно час на месте.